как тесто из кастрюли лес белопенный живот помоги мне написать приветливо улыбаясь сказала она вы вы ведь часто употребляют повелительное наклонение это не означает хамства извини сказала я я недостаточно хорошо умею писать с ума сойти заметила она а по виду ты грамотная Дай-ка хлебнуть воды из твоей бутылки, что-то горло пересохло. Я вспомнила коронную ритину фразу насчёт их ментальности и подарила грудастой истице всю бутылку. Суд нам назначили через 2 месяца. Мы вышли на улицу. На остановке автобуса стоял старый араб в куфии, белоснежном платке,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 Приписали лишний ноль, сняли тысячу семьсот. Теперь мы в глубоком минусе жрать нечего. Пока разберутся, то да сё. Можно с голоду подохнуть. Надо эти полы мыть. Она добавила без усчастно. Я повешусь. Я просто повешусь. Подошел автобус. Я протиснулась в самый конец, где на длинном сплошном сиденье маячело свободное место. Спотыкаясь о сложенные коляски, солдатские баулы, кошелки, я пробралась в конец и плюхнулась между молодой парочкой израильтян слева и пожилой чьей-то совсем свежей, судя по разговору, и очумелой еще репатрианта справа. Мальчик-солдат слева, видно, возвращался домой на субботнюю побывку. Он сидел в полной амуниции с автоматом.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 Меня разбудили вопли сына. Он прыгал по комнате, тощий в трусах на слабой резинке, подпрыгивал, пытался рукой достать потолок. По радио передавали подробности капитуляции Ирака. Я поднялась и поплелась в ванную. Ха-ха-ха! Весёлого праздника заорал сын мне вслед. Ура! отозвался отец со своего дивана. Мы победили. Ирак бежит, бежит, бежит. "Противогазы порезать?" радостно спросил Балбес. "Я тебе порежу. Сложи аккуратно в коробки и поставь на антресоли до следующей войны". Зазвонил телефон.